«Пока берегу. Лошаков надел сапоги и тулуп, кинув связанных баранов в сани, запряг кобылу секунду и через часок был уже в чистом поле, километрах в пяти от родной деревни Болдинова. Гражданин Лошаков был действительно заместителем председателя колхоза «Великие лучи» и вез продавать колхозные принадлежности «Гусей и баранов»,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 — Скинул, скинул, скидываю. — А теперь скажи спасибо, что живым оставили. — Спасибо, — сказал Лошаков. — На, дохлятинка! Гражданин Лошаков остался стоять на снегу босиком и сквозь глупые слезы следил, как два незнакомых разбойника уезжают на его санях, увозя безымянных баранов, не говоря уже о шубе, сапогах и гусаках. — Хорошо хоть... Забаточа дома оставил, думал Лышаков, поджидая, пока грабители отъедут подальше, и, примериваясь, бежать в город Курск.